Глава 26. Спутники четко запечатлели выражение лица Линчао. Он потерял сознание. Командующий Сьюис реагировал достаточно быстро и, достав свой коммуникатор, закричал «Быстро отправьте помощь! Мобилизуйте всех лучших врачей и отправьте их на место его приземления! Необходимо любой ценой спасти его!» Его крик звучал, как самый настоящий львиный рев. После этого приказа сотрудники различных отделов закопошились, словно муравьи перед дождем. Все высокопоставленные руководители понимали лишь одно – Линчало должен жить. Этот приказ быстро достиг командования военно-воздушных сил. Когда они узнали, что Линчало потерял сознание, вся верхушка военно-воздушных сил ошелмленно замолчала. Один из генералов-лейтенантов вытащил свою рацию и закричал «Подготовьте спасательные сети и вычислите точку его приземления, мы должны любой ценой спасти генерала Лина!» В этот момент лицо его заместителя стало крайне неприглядным. Он прекрасно понимал, что если Линчало потерял сознание, то вместе с ним упадет и та огромная змея. В таком случае, была ли необходимость спасательной сетки? Разве они не собирались вместе с генералом поймать и спасти того монстра? Внезапно в небе раздался протяжный свист. Все солдаты подняли голову и увидели черное пятно, которое на большой скорости падало вниз. Это был огромный земляной дракон, тело которого яростно извивалось в воздухе. Однако, как бы он ни старался, он никак не мог замедлить свое падение. Под пристальными взглядами всех собравшихся людей он достиг земли. Прозвучал сильный взрыв, из-за которого даже задрожала земля. Это все было похоже на то, что начинало землетрясение магнитудой примерно в 12 баллов. Этот большой взрыв породил сильную ударную волну, которая с легкостью отбросила солдат, которые находились в пределах 500 метров от зоны удара. Более того, даже бетонная стена покрылась трещинами, и несколько ее участков полностью рухнули. После падения земляного дракона в небе появилось еще одно черное пятно, которое было намного меньше, чем предыдущее. Это был Линчао, который без сознания падал вниз. Генерал выставил перед глазами ладонь, тем самым защищаясь от пыли. Однако, увидев Линчао, он сразу же схватил рацию и закричал. «Поймайте его!» Пилоты военно-воздушных сил отчаянно пытались стабилизировать свои вертолеты, но от падения земляного дракона появилась сильная ударная волна, что мешало нормальной работе их пропеллеров. Именно по этой причине они не могли вовремя среагировать на этот приказ. Генералы, что находились в штабе, с грустью смотрели на мониторы. Командующий Сюй настолько сильно сжал рацию, что она полностью вышла из строя. Однако он вообще не обратил на это никакого внимания, так как все, что сейчас он мог видеть, это монитор, на котором отображалось падение молодого парня. «НЕТ!» – закричал Чушан, смотря в небо. Однако, несмотря на все свое желание помочь другу, ничего не мог сделать. Вскоре на его глазах навернулись слезы. Добравшись до линии фронта, Ефэн, Юцань и Фанцянюи пристально смотрели на падающего Линчао. Их лица побледнели от ужаса. «Нет! Ты не можешь умереть!» Прокричала Линча которая стояла на крыше высокого здания. В данный момент вокруг её тела потрескивали молнии. Ее особая способность молния имела множество способов применения. И вот сейчас, благодаря ей, девочка смогла стимулировать свое зрение и отчетливо рассмотреть своего брата. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Бессознательно шептала девочка. Она выглядела так, как будто у нее развилось какое-то психическое расстройство. Внезапно, черные волосы линь шиюл. Начали развиваться и разряды молнии, что кружили вокруг её тела, стали намного интенсивнее. Самым удивительным было то, что вскоре эта молния от ее тела начала подниматься в небо, тем самым образовав плотное магнитное поле. Все небо начало заволакивать темными тучами, которые вращались в форме вихря. Сильная молния разразилась в небе. В данный момент погода была настолько ужасной, что складывалось впечатление, что еще немного и разразится настоящая буря. Люди, проживавшие в соседних зданиях, ошеломленно смотрели на эту ужасающую сцену. Линш ее подняла голову и в этот момент ее черные волосы окрасились в фиолетовый цвет. А на них собралось множество небольших дуг молний. Её глаза также приняли фиолетовый оттенок, а ноги немного согнулись. В данный момент она выглядела так, как будто готовилась к прыжку. В следующее мгновение произошло нечто невероятное. Девочка как будто немного подпрыгнула, и из ее тела вырвался столб молнии, который устремился прямо в небо. Внезапно, чёрные крылья за спиной Линчао снова обрели свою силу, и скорость его падения значительно снизилась. После того, как парень аккуратно приземлился на землю, девушка как будто снова обрела сознание, и её волосы и глаза вернулись к своему нормальному состоянию. Более того, дуги молнии, что ранее потрескивали вокруг всего её тела, также пропали. Это... Линчао шоумленно посмотрел на свои руки, а ее взгляд отражал неподдельное удивление. После того, как драконие крылья вернули себе силы, Линчао пришел в себя и осторожно приземлился на землю. Однако он все еще был слаб, и как только его ноги соприкоснулись с землей, они подогнулись, и он чуть было не упал. «Это было опасно», – прошептал Линчао. Это авантюрное сражение с земляным монстром чуть не стоило ему жизни. В это же время в штаб-квартире раздались первые радостные крики. Генералы, словно мягкосердечные девушки, обнимались и даже плакали от радости. Все они радовались безопасному возвращению Линчао. Когда командующий военно-воздушных сил увидел, что с Линчао всё в порядке, он наконец-то смог вздохнуть облегчением, и всё его беспокойство осталось в прошлом. Пыль наконец-то расселась, и перед всеми раскрылся глубокий кратер, который образовался от падения земляного дракона. Всех ужаснуло то, что диаметр этого кратера составлял как минимум несколько километров. В середине кратера лежало поврежденное тело монстра. Половина его тела была превращена в кровавую пасту, а на его голове виднелась огромная рана, из которой вытекала белая жидкость, похожая на мозг. Линчел внимательно посмотрел на земляного дракона и почувствовал, что сердцебиение монстра постепенно утихает. Только после того, как он убедился в том, что монстр мертв, он наконец-то смог расслабиться и полностью убрал свои черные крылья. Подняв голову, Линчел посмотрел в небо, которое ранее было плотно закрыто серыми облаками, но сейчас оно было необычайно ясным. В следующую секунду зрение парня затуманилось, и он снова потерял сознание. В этот момент военно-воздушные силы также подтвердили смерть земляного дракона и немедленно передали доклад в штаб-квартиру. Эта новость быстро разошлась по всему базовому городу. Когда эту новость услышали беженцы, что вскрывали в специальных убежищах, они не могли поверить произошедшее. Однако, увидев снующих повсюду солдат, им не оставалось ничего другого, кроме как удостовериться в их правдивости. Командующий Сьюи вместе со своими генералами быстро бросился к месту приземления Линчао. Вместе с ними туда направился медицинский персонал, главная задача которого заключалась в спасении жизни героя. Вскоре, все собравшиеся здесь люди скандировали Чао. имя Линчао, но перед его именем было еще два слова. Линчао! Бог войны! войны. Линчао!